Глава 25. Вы опоздали на два часа, констатировал Фред. Спасибо. Это было все, что Джейн смогла выговорить. Ее согнуло пополам, она задыхалась. Мы пропустили поезд, сказал Фред. Простите. И спасибо вам. Я очень рада, что вы меня дождались, искренне ответила Джейн. Вы потерялись? Голос Фреда звучал довольно резко. «Нет». «Тогда что случилось? От Святого Павла сюда, 15 минут на метро». Его лицо выражало, конечно же, раздражение. Но не только. К этому чувству примешивалось какое-то другое. «Уж не облегчение ли?» «Я думал, вы опять решили меня кинуть». «Нет», — торопливо ответила Джейн и запнулась, не зная, как сообщить неприятную новость. Её щеки запылали еще ярче. «Я шла пешком». Фред удивленно повернулся к ней. Чего ради? Я потеряла вашу карту. Так почему же новую не купили? Я ведь сдал вам денег. Джейн опустила голову: Деньги я тоже потеряла. И билет до бата. Я потеряла все. Заметив, что Фред смотрит на нее с недоверием, она дрогнувшим голосом продолжила: Меня обворовали! Неужели не понимаете? «Забрали и деньги, и вашу устрицу, и мою цепочку с крестиком. А дома, который я искала, больше нет. Выходит, я застряла здесь навсегда». Глаза Джейн заволокло туманом. Она сердилась на себя, сгорая от стыда. Присутствие этого человека ее не смущало. Он был ей безразличен, только бы другие не видели ее в таком состоянии. Она развернулась и побежала прочь. «Куда вы?» — крикнул Фред. «Пойду своей дорогой». Нет, не пойдете. Он догнал ее и взял за руку. Она заморгала, пытаясь сдержать слезы, но они, не подчинившись, горячим потоком покатились по лицу. Джейн ждала презрительных упреков, а вместо этого увидела на лице Фреда болезненное сочувствие. Не переживайте так, сказал он. Это всего лишь деньги. Вы не понимаете. Фред сделал такое движение, будто хотел прикоснуться к Джейн. Заметив это, она поежилась. Тогда он просто протянул ей носовой платок. «Спасибо», — пробормотала она и принялась усердно промокать глаза. Ей не верилось, что она плакала при этом несимпатичном человеке, от которого приняла деньги и которому, по сути, была обязана жизнью. Фред опустился на скамью и жестом предложил Джейн сесть рядом. «Так лучше?» — спросил он. «Да, эта материя превосходно впитывает влагу», — сказала она, возвращая ему платок. «Оставьте себе. Или вернете, когда постираете». Джейн пришлось улыбнуться. «Хорошо». «Что вы купили в Беррис? спросил Фред, указывая на оранжевый пакетик, про который Джейн почти забыла. «Ах, фунт сахару». Она достала упаковку из мешка. «За него просили невероятно мало. Я никогда прежде не видела, чтобы сахар продавали так дешево. «Вы следите за ценами на сахар?» — спросил Фред, мягко усмехнувшись. — А вы разве не следите? — Нет, хотя, наверное, зря. Я не всегда делаю выгодные покупки. — Простите, я же купила его на ваши деньги. Вот, возьмите, он ваш, — сказала Джейн, протягивая Фреду пакет. — Что вы, я не посмею забрать у вас сахар? Он всегда глядел на нее, словно недоумённо, и при том с легкой улыбкой. До сих пор она видела в этом... Пренебрежение? Или она ошибалась? Трудно было сказать, в чем дело. То ли его лицо стало мягче, то ли она смотрела на него иначе. «Я сожалею, что вы из-за меня пропустили поезд», — сказала Джейн, покраснев. Фред пожал плечами. «Через час будет другой». «И простите, что потеряла ваши 100 фунтов и запачкала ваш платок. Пожалуйста, перестаньте извиняться». Фред опять улыбнулся ей. На сей раз так, что она невольно сглотнула, прежде чем спросить. «У вас была назначена встреча? Как она прошла?» «Ужасно. От меня ожидали чего-то умного, а я всех катастрофически разочаровал». «Что же произошло?» Джейн повернулась к Фреду и приготовилась слушать. Он посмотрел на ее колени, которые теперь были обращены к нему. «В Нормандии у нас есть школа побратим, и мы организовали обмен». Чем же вы обмениваетесь? Учениками. Наши ребята едут на несколько месяцев во Францию, живут там в семьях и ходят в школу. Их возят по полям сражений, показывают им Париж. Они так потихоньку учат язык. А французские дети приезжают сюда, чтобы восхититься нашими обычаями. Заваривают чай, осматривают тауэр, учатся стоять в очереди, как положено. Это весело, всем нравится. Сегодня сюда приехала группа французских ребят с учителями. «Я их встречал». «Подумать только, мы теперь дружим с французами», — удивилась Джейн. «Даже детьми обмениваемся с ними». Фред улыбнулся. «Это потому, что никто лучше их не делает сыр». «Ну так вот, мадам Клюз, наша учительница французского, обычно ездит со мной на такие встречи, но сегодня ей не здоровится, и мне пришлось отдуваться одному. А по-французски я не говорю, знаю только «бонжур» и «круассан». Оказалось, что и у них познания в английском примерно такие же. «Какая незадача!» — воскликнула Джейн. Хотя она по-прежнему не все до конца понимала, слова Фреда показались ей теплыми и остроумными. Он говорил свободно, живо, с улыбкой. С чего вдруг такая перемена? До сих пор они держались друг с другом принужденно, но теперь, когда речь между ними зашла не о том, что их беспокоило или раздражало, он стал иным человеком. Стоило ему заговорить о более легком предмете, его напряженность как будто бы исчезла. «Мадам Клюз меня убьет, потому что я, по-моему, всё испортил». «Сакреблю, святые небеса», — скажет она, — «вы идиот». Фред улыбнулся. «Я должен был всего лишь рассказать им о том, какую программу мы приготовили для них в Бате, а вместо этого чуть не спровоцировал международный скандал. Пытался объяснять что-то на пальцах и говорил по-английски» изображая французский акцент. Мне казалось, им так будет понятнее, но выглядело это как ужасная бестактность. Он театрально схватился за голову обеими руками. Джейн добродушно рассмеялась. «Вы потерпели неудачу на дипломатическом поприще», — сказала она. «Я их обидел. Теперь трое французов бродят по Лондону и делают неизвестно что. Хоть бы война из-за этого не началась. А то придется отказываться от импорта их сыра» и называть французскую картошку «картошкой свободы», — пошутил Фред. Примечание. В 2003 году в меню кафетериев, обслуживающих палату представителей Конгресса США, картофель «фри» был в приказном порядке переименован из французской жареной картошки «френч фрайс» в жареную картошку свободы Freedom фрайс». Этот символический жест был вызван тем, что Франция выступила с критикой американского вторжения в Ирак. Конец примечания. Эти люди по-прежнему там, где вы с ними встречались? Спросила Джейн. Фред пожал плечами. Думаю, да. Наверное, обедают. К тому же в городе они не ориентируются. Я бы хотела повидать этих ваших норманов, сказала Джейн. Фред взглянул на часы. Тогда нам туда. Он повел ее на север, к старинной деревушке Уэстборн-Грин. Там они вышли на улицу, застроенную одинаковыми, вплотную примыкающими друг к другу домиками с островерхими крышами. На углу располагалась кондитерская, куда Фред и ввел Джейн. «Халлоу!» — по-нормански распевно произнес мужской голос. Высокий, дородный господин поднялся из-за столика и заговорил негромко, но нервно, поглядывая на Фреда с явной робостью. Рядом с ним сидели два подростка в школьных форменных костюмах. «Бон месье!» Поздоровалась Джейн и подошла к мужчине. Тот поглядел на нее с надеждой, а Фред — с удивлением. «Вы учитель?» — спросила она по-французски. «Да», — просиял великан. «Клод Пулан, к вашим услугам». «Добро пожаловать в Англию, месье Пулан. Сыны Франции желанные гости на нашей земле». Француз широко улыбнулся, и из его мощной груди вырвался басовитый смешок. «Спасибо. Пожалуйста, зовите меня просто Клод». Джейн перевела его слова Фреду и спросила, «Что мне ему сказать?» Фред с улыбкой покачал головой. «У вас нет ни часов, ни телефона, но вы безукоризненно говорите по-французски». Джейн пожала плечами. «Безукоризненно по-французски, говорит он, а мне до совершенства еще довольно далеко». Она повернулась к Клоду. «Из какой части Франции вы приехали?» «Из Британии». «Чудесно». Британь по-прежнему называют маленькой Британией. Иногда. А вы тоже учитель, мадемуазель? Что вы, нет, я не обладаю ни навыками, которые для этого необходимы, ни терпением. А вот мой спутник, насколько мне известно, замечательный педагог. Джейн улыбнулась Фреду. Тот покачал головой, продолжая удивленно изучать ее лицо. Ни слова не понял из того, что вы сказали, но мне понравилось, пробормотал он и откашлялся. «Пожалуйста, передайте месье Фреду мои извинения». Снова заговорил Клод. «Позвольте объяснить. Вместо меня здесь должна была быть моя коллега, мадемуазель Рампон, которая говорит по-английски. К сожалению, она приболела и осталась в гостинице. Из-за меня этот день для всех потерян». Джейн перевела слова француза и спросила Фреда. «Ваш день и вправду потерян». Он покачал головой. Это переводить не пришлось. Великан расплылся в улыбке облегчения и, пожав английскому коллеге руку, расцеловал его в щёки. «Ой, полегче, здоровяк!» — рассмеялся Фред. Он и его переводчица пропустили еще два поезда. Джейн с Фредом вошли в вагон только в 6.17 по полудни, когда солнце уже село. На сей раз они расположились рядом. Стальной монстр отъехал от Паддингтонской станции и покатил обратно в бат. «Позавчера вечером я вас не дождалась, потому что какой-то джентльмен выгнал меня из зала», — сказала Джейн. Фред перестал глядеть в окно и посмотрел на нее. Она продолжала. «Мне пришлось уйти, и попасть обратно я не смогла. Но я вас искала, ждала у парадного входа целый час, если не больше». «Я тоже вас ждал», — сказал Фред и улыбнулся. Они замолчали, и какое-то время тишину нарушал только стук колес внизу. Да свист ветра за окнами. Наконец Фред снова заговорил. «То здание, которое вы сегодня искали, оно для вас очень важно?» «Я была там, когда в прошлый раз приезжала в Лондон, а теперь его нет. Я надеялась получить там кое-какие сведения». «Сведения о чем? Джейн задумалась, не зная, как ответить, не противоречия указаниям, полученным от Софии. «Это касается моего возвращения домой. Когда я узнаю то, что мне нужно, я оставлю вас в покое». Фред опять отвернулся к окну. «Вы хотите от нас уехать?» «Да», — ответила Джейн. «Вернее, не хочу, но должна». Фред молча кивнул. Поезд нёсся по туннелю, стенами которого были голубые холмы, а с водом — небо. Джейн улыбнулась. Звёзды выглядели точно так же, как в ее время. Глядя на них, она задумалась, а когда опять повернулась к Фреду, то увидела, что он уснул. Она посмотрела на его умиротворенное лицо. Прядь волос. Утром он специально для нее расчесал их и пригладил. Упала на глаза. Джейн покачала головой, изучая этого странного мужчину 21 века. При первой встрече она так на него разозлилась, Он и теперь частенько ее свердил, и все же, вероятно, она чуточку ошибалась в своем мнении о нем. Фред пошевелился, но не проснулся, а только свободнее откинулся на спинку кресла. Почувствовав, как что-то упало ей на ногу, Джейн опустила глаза и чуть не вскрикнула. На ее колене лежала рука Фреда. До ужаса смущенная, она снова заглянула ему в лицо. Очевидно, он крепко спал. Что же ей было делать? Его пальцы касались ее ноги. Джейн застыла. Дотронься она до него или пошевелись, он мог проснуться и, к их обоюдному смущению, увидеть, куда упала его рука. Нет, пускай спит, пока не очнётся сам. А Джейн притворится, будто ничего не заметила. Итак, она ехала в поезде рядом со спящим мужчиной, и события минувшего дня, одно другого незауряднее, боролись за первенство в ее памяти. Она совершила путешествие по Лондону будущего, увидела в книжные лавки собственные романы. Казалось бы, что могло быть важнее. И все-таки от Мейденхеда до самого Бата ее занимало не это. Она думала о часах, проведенных в обществе мужчины, который спал сейчас рядом с нею, уронив руку ей на колено.